Кайл Итер. Змеиное логово. Аннотация. Новая земля. Новый мир, открытый и курируемый тайной и разветвленной организацией с масонской символикой и простым кодовым именем Орден. Орден, он разный, говорят ветераны этой самой организации. И не только они. Орден делает немало хорошего, а все плохое, что всплывает на поверхность, обычно списывается на личную инициативу отдельных сотрудников И к данному заявлению нередко прилагается газетный некролог, потому что именно они лишние на этой земле. Правило платить за ошибки собственной шкурой введено не орденом. И еще в старом свете корпоративные интриги сравнивали со змеиным логовом. Но чтобы эти ошибки стали явными, необходимо долго и упорно выводить соответствующих сотрудников на чистую воду. Или же просто оказаться в нужном месте. А просто ли оказаться? А просто ли выжить, оказавшись в нужном совсем не тебе месте? Предусмотреть все невозможно. Но такая уж у Влада привычка, благодаря которой он иногда и выживает. Если повезет. Автомат Калашникова – лучшее средство для передачи негативных мыслей на расстояние до одного километра. Борис Громов, Терской фронт.